Глава 123. Понедельник, 20 марта. Пол в реабилитационном центре «Ла Де Токс Систерс» был выложен красным кафелем. С трех сторон помещения вдоль стен стояли стальные столы. На них, словно на накрытых столах в ресторане, лежали на белоснежных салфетках ложечки и шприцы. Пахло здесь мерзко. Смесью дезинфектантов и нестиранной одежды. Прямо под ногами у Роса сидел на табурете человек лет сорока. Хоть выглядел на все шестьдесят. В засаленном спортивном костюме. С сальными сидящими волосами. Лысина у него на макушке походила на монашескую танзуру. Перед ним лежала папиросная бумага. Не замечая ничего вокруг себя, он сосредоточенно подогревал зажигалкой жидкость в ложечке. Этажом выше, в комнате наблюдения, сестра Мари де лакруа, Мягким голосом, с певучим южным выговором объяснял Росо. «Здесь стерильные шприцы, постоянно дежурят врачи-добровольцы. Если уж человек не может обойтись без наркотиков, пусть принимает их в безопасной гигиеничной среде со свободным доступом к медицинской помощи», — Рос подавил зевок. Проснулся он сегодня в 4 утра и ворочался в кровати, не в силах снова заснуть, пока он, конечно, не встал и не отправился на прогулку. Сейчас было только 10 утра, и ему предстоял долгий день. А полиция не возражает? Они понимают, что мы делаем и зачем. Так что закрывают на это глаза. Насколько я знаю, в Германии и Голландии подобные клиники работают легально и спасли уже множество жизней. «Интересно было бы написать об этом статью и о вашей работе и о клиниках в Европе». «Да, было бы отлично. Нам очень нужен хороший пиар. Так что же, мистер Хантер, чем вам помочь?» «Мне сказали, у вас работает волонтер по имени Майк Диллайни». Реакция не удивила Росса. На ее лице отразилось восхищение. «Майк Диллайни!» воскликнула она с благоговением в голосе. «Да, этот человек...» А сказать, он настоящий святой. Правда? Чистая правда, мистер Хантер. Знаете, как его у нас зовут? Мистер Чудотворец. Мистер Чудотворец? Вот именно. Поразительный человек. Он словно обладает какой-то волшебной силой. Исцеляет всех, с кем разговаривает. Пациент мог принимать наркотики много лет. Настать ему пообщаться с Майком делайни и наступает стойкая ремиссия. Успех стопроцентный. Мистер делайни сам пришел к нам несколько лет назад, спросил, не может ли чем-нибудь нам помочь. Потрясающий человек. Если вы верите в чудеса, то вот оно, истинное чудо. Он настоящий чудотворец. «И как он это делает?» поинтересовался Рос, стараясь не показывать своего волнения. О. Просто возлагает на них руки. Вот и все. Кладет руки, и человек выздоравливает. «Когда можно будет с ним встретиться?» Спросил раз Сестра Мари пожала плечами. «Трудно сказать. У мистера Делайни нет определенного расписания. Он приходит, когда ему удобно». И понизив голос добавила. «В те дни, когда не слишком много выпил лакануне». «Вы знаете, где он живет? Снимает комнаты то здесь, то там». «Однако я не дам вам адрес без его согласия, разумеется. Если сегодня здесь не появится, попробуйте заглянуть вечером в Фэрфокс-Лауш». фэрфокс «Бар в нескольких кварталах отсюда. Видите ли, мистер не по профессии фокусник. Когда-то даже был знаменит, но из-за пьянства все потерял». Монахинес сокрушенно покачал головой. «В баре ему платят за то, что он ходит от стола к столу и показывает фокусы клиентам. «На комнату, еду и выпивку с грехом пополам хватает. Я всегда стараюсь его подкормить, принести ему в обед бутерброды или что-нибудь такое». И он каждый вечер выступает в фарфокс -лаунж». «Говорит, что почти каждый, по крайней мере, когда может стоять на ногах и помнит, какой сегодня день недели». «Хотите взять у него интервью?» «Что ж, удача, Вап». «Похоже, удача мне понадобится». «Это уж точно, дорогой мой. Он вообще разговоров не любит, а особенно не терпит говорить о себе». Тяжелая у него судьба, Никола не ни двора, вроде бы потерянная душа, и все же она поколебалась. Рос терпеливо ждал. «Порой, когда я смотрю на него, — продолжала Монохиня, — мне кажется, что я смотрю в бездонный колодец. Есть в нем какая-то скрытая глубина, в которую, быть может, способен заглянуть один лишь бог». «Быть может и так», — согласился Рос.